Лыж заметил, как дрогнула стрелка, и медленно пошел по жесткому насту в ту сторону. Салли шла рядом, потому что они могли выйти отсюда. Это наивно. Так быть не могло. Салли, милая...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 Он передал биоискатель Салли, а сам принялся перчатками разбивать наст, чтобы пробиться к более мягкому снегу. Салли заставляла себя смотреть на руки Павлыша, но потом отвернулась. Она не хотела увидеть то, что должна была сейчас увидеть. — Странно, — сказал Павлыш. Голос его был только удивленным, не более. Салли обернулась. Под снегом она увидела желтоватую белую шерсть.